Через несколько секунд поезд отправится в дальний путь. Прощаются двое, очень похожих друг на друга мужчин. Кто назовет их родными, не ошибется. А если подсказать отец и сын, удивиться. Расставание грустно. Но что делать? Однажды наши дети становятся взрослыми, и мы провожаем их не в пионерские лагеря, не в студенческие походы, а в большую самостоятельную жизнь, на работу в близкие или далекие города и сел. И вот вокзал. И вот прощание. И каждый отец, каждая мать в последние секунды просит об одном и том же. Остерегаться простуды и не забыть о телеграмме. Айдын, не забудь закрыть окно. Да, и не пей холодной воды, ты ведь после ангины не забудь дать телеграмму, когда приедешь. Впрочем, грустить на вокзале некогда. А вот после, днем, вечером, ночью, утром, все отцы и матери ждут, что вот-вот откроется дверь и тот, кто уже за сотни километров, войдет и расскажет, почему задержался. А он не идет. И мы думаем, как он там, в дороге. И как жилось ему в родительском доме. Да, мы расстались с ним впервые за 22 года. Ну что ты такой грустный? Айдын уже не ребенок. Дети вырастают, дети уходят. Да, это так. Ты должен был жениться. В ту последнюю ночь ты сама сказала, не надо. Я ошиблась. Все равно я бы не смог. Ты должен был жениться. Тебе трудно было с Айденом. Такой беспокойный. Часто болел. Бессонные ночи. Это естественно. А потом школа. Шалость. Жалобы учителей. Вспомнить страшно. Но все это в прошлом. Он оправдал наши заботы. Наши? Твои? Ведь ему было всего два года, когда вы остались совсем одни. Я не мог заменить тебя. Я часто нервничал, срывался. А он ждал тебя. Однажды пришел, говорит, я сейчас маму видел у ворот. Она, наверное, не знает, где мы теперь живем. Не надо. Ты всегда был сильным. Не надо. Человек меняется. Женись. Поздно. Я слишком любил тебя. Говорят, любовь как человек. Живет, старится и умирает. Может быть. Но, наверное, двадцать лет для этого слишком мало. Я понимал, что ему нужна мать, но я не смог, не сумел. История, которую вы услышите, произошла лет десять тому назад. Но ее стоит вам рассказать. Я тогда работал на цементном заводе, И потому хорошо знал Сеймур Отжамаловича Гасанзаде, даже дружил с ним. Бывал у него дома, когда была жива его жена Хоршут Ханум, и Айдин был маленьким. Вот ваши газеты. Почтальон просил передать. Спасибо. Девушку звали Наргеля. Она была года на три младше Айдына и жила в одном доме с Гасан-Заде. Ее родной отец погиб во время войны, а неродной был человек замкнутый, и никто из соседей о нем ничего не знал. Учитесь в школе? Школа окончила, в институт не попала. Почему? Не хватило одного балла. Ну, дохом то падать не следует. А сейчас чем занимаетесь? Ничем. Работать, конечно, не хотите. Почему? Мы ходили с мамой к вам на завод. Сказали, не требуется. Нарядчиться и пойдете? Если вы советуете, конечно, пойду. А вы действительно хотите работать? Конечно, хочу. Фараджев, тебе придет девушка, ее зовут... Наш начальник отдела кадров Бадал Фараджев предпочитал брать на работу людей с производственным стажем и, должно быть, потому отказал Наргиле. Каждый начальник рассуждает по-своему, но на то и директор, чтобы сказать свое слово. Оформишь нарядчицей? Хорошо. А нам сказали, что мест нет. Завтра выходите на работу. Ваш оклад 60 рублей. Это не имеет значения. Вы настолько богаты. Я получаю пенсию за отца. А ваш отец умер. Он погиб на фронте, когда еще маленькая была. Погиб. А куда уехал ваш сын? В Башкирию, на работу. Ну, всегда. Да нет, пока на три года. Он инженер. Инженер. Вы скучаете? Скучаю. Так, может быть, вам нужно чем-нибудь помочь? Нет, нет, нет, я прошу вас, я привык управляться сам. Я знаю, вы всегда вставали раньше сына и готовили ему завтрак, верно? Верно. А я подглядывала за вами, а вы не замечали? Почему же замечал? Правда? Конечно. Мне казалось, что вы даже не подозреваете о моем существовании. Ну, разве мы не соседи? Конечно, соседи. Знаете, я всегда радовалась, когда приезжал ваш сын. Верно. Я за вас радовалась. За меня? Вы тогда становились разговорчивым, шутили, смеялись. А вот без него вы все время сидели вот в этом кресле, курили. И все что-то вспоминали. Да, ну воспоминания – это любимое занятие стариков. Это вы старик? Конечно. А меня вы считаете глупой девчонкой? Ни в коем случае. Так почему же вы со мной так говорите? Да ведь я же сказала себе, почему это вас так обидело. Не обидела, а просто, просто вы не должны со мной так говорить. Извините. Господи, да чего же вы на сына похожи? Ну, скорее уж он на меня Ой, ну, конечно Вы знаете, он даже курит так же, как вы Как, а разве он курит? Нет Я только один раз видела Он тут же закашлялся и бросил, правда Ну, раз вы говорите, я вам верю, верю А я вам вру Он докурил папироса до конца. И не закашлялся? Нет. Ну что может быть такому огромному парню от маленькой папиросы? Да не думайте вы об этом. Постараюсь. И вообще я просто убеждена, что у вашего сына все будет замечательно. Вы так думаете? Конечно. Он здоровый, умный, красивый. Потом он имеет такого отца. что еще нужно для счастья много очень много нужно для счастья а если говорить серьезно знать что ты нужен людям людям а вы что не согласны нет я их ненавижу всех всех ну так уж и всех я прошу вас не будем больше говорить об этом я не хочу вас расстраивать нет нет я не такой уж чувствительный. Я знаю, вы... Э, вот что, давайте поговорим лучше о вас. Обо мне? Да. Да если бы в моей жизни было хоть что-нибудь интересное, <свят> пустая, бессмысленная жизнь. Ну вот, только этого <свят> не хватало. Ну перестаньте, перестаньте. Успокойтесь, ну. А вам, вам правда интересна моя жизнь? Конечно. Я тогда расскажу. Представьте, в детстве я была очень смешливой девчонкой. Ну а потом...